Отвечает золотая рыбка. «Не печалься, ступай себе с Богом. Будет вам новое корыто Воротился старик ко старухе. У старухи новая корыто Еще пуще старуха бронится. «Дурачина ты, простофиля! Выпросил дурачина корыто В корыте многоль корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке! Поклонись ей! Выпроси уж избу!» Вот пошел он к синему морю, стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает, «Смилуйся, государыня рыбка, еще пуще старуха бронится, не дает старику мне покою избу просит сварливая баба». Отвечает золотая рыбка, «Не печалься». Ступай себе с Богом, так и быть, изба вам уж будет. Пошёл он к своей землянке, а землянке нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичную беленую трубою, с дубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает. «Дурачина ты!» Прямой простофиля! Выпросил простофиля! Избу! Воротись! Поклонись рыбке! Не хочу быть чёрной крестьянкой! Хочу быть столбовой дворянкой!» Пошёл старик к синему морю. Неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила. «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает, смилуйся, государиня рыбка, пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою. Уж не хочет она быть крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой, отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай себе с Богом. Воротился старик ко старухе, что ж он видит? «Высокий терем. На крыльце стоит его старуха в дорогой соболе и душегрейке. Парчевая на маковке кичка, жемчуги огрузили шею. На руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает». Говорит старик своей старухе, «Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка».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 Испугался старик, взмолился, что ты, баба, белины объелась, Не ступить, ни молвить не умеешь, насмешишь ты целое царство. Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, со мною, дворянкою столбовою? Ступай к морю, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе.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 Не в свои сани. Вот неделя, другая проходит, Еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха, «Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть вольную царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в океане море». Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках. Старик не осмелился перечить, Не дерзнул поперек слову молвить. Вот идет он к синему морю, Видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, Так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает, «Смелуйся, государня рыбка, что мне делать с проклятую бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскую, чтобы жить ей в океане море, чтоб ты сама ей служила и была бы у неё на посылках». Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился, глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а перед нею разбитая корыта.